Они почитают себя оскверненными, если кто-нибудь, проходя мимо, случайно притронется к ним. И так как их знатность подвергается в таких случаях тягчайшему оскорблению, а они ее свято блюдут, они убивают всякого, кто подойдет к ним слишком близко. Так что незнатные вынуждены, идя по улице, предупреждать о себе криком, совсем как крик. Гендль ере в Венеции на перекрёстках каналов, дабы не столкнуться друг с другом. И знатные по своему смотрению вилятым держаться определённых кварталов. Первые, благодаря этому избегают упомянутого бесчестия, которое считается у них несмываемым. Вторые же верной смерти. Не время, сколь бы продолжительным оно ни было,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 Никто из семьи Сапожника не может сочетаться браком с кем-либо из семьи Плотника. И родители обязаны обучать детей ремеслу, которым занимаются сами. И только ему, и никому другому, что приводит к сохранению между ними различий и к поддержанию на одном уровне их достатка. Удачный брак, если он вообще существует, отвергает любовь и всё её сопутствующее. Он старается возместить её дружбой. Это ни что иное, как приятное совместное проживание в течении всей жизни, полное устойчивости, доверия и бесконечного множества весьма обязательных взаимных услуг и обязанностей. Не одна женщина, которой брак пришёлся по вкусу,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 Пусть тогда его спросят: предпочел бы он, чтобы позор пал на его жену или же на любовницу? Чьё несчастье опечалило бы его сильнее, к кому он больше желает высокого положения? Ответы, если его брак покоится на здоровой основе, не вызывают ни малейших сомнений. А то, что мы видим так мало удачных браков,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 Находящиеся на воле отчаянно стремятся проникнуть в них. Те же, которые сидят в заперти, так же отчаянно стремятся выйти наружу. Сократ на вопрос, что, по его мнению, лучше, взять ли жену или вовсе не брать ее, ответил следующим образом. «Что бы ты ни избрал, все равно придется раскаиваться». это сговор, к которому точка в точку подходит известное изречение